Заума переступил с ноги на ногу, гаури стиснул челюсти. Наконец Заума нарушил напряжение, прыгнув высоко в небо. Целись в него, гаури взмахнул мечом света, но ассасин легко отразил летящий клинок магии в своей ладони. Затем он собрал сгусток магии в руке и швырнул её в гаури Клинок меча света перестроился в последний момент, гаури рубанул по магическому сгустку, тем самым разбив его на мелкие искры. «Тёмный туман!» – произнес Заума, когда он успел прочесть это заклинание. Гаури ещё с плотной тьме, но не растерялся. он выскочил из заблока, его обнажённый меч был готов к атаке. Однако Зума сделал свой ход. воспользовавшись краткой потерей ориентации Гури, он зашёл сбоку и послал в ничего не подозревающего мечника мощную ударную волну. То ли почувствовав вибрацию воздуха, то ли просто положившись на инстинкт, гаури вдруг взмахнул мечом света в направлении ударной волны. Сей оружие разрезало магию Зума, спасая мечника от серьёзной травмы. Зума вновь напал, Гаури в ожидании приготовил меч, но Зума изменил тактику. Прежде чем попасть в пределы досягаемости меча, он одним стремительным движением руки выпустил другую ударную волну. "Что?" выдавил Гаури. Магия была слишком близко, чтобы уклониться, поэтому Гаури был вынужден защищаться. Он занёс меч света и отразил волну как раз вовремя. Воспользовавшись моментом, Зуума атаковал. Было похоже, что Ассасин хотел подобраться ближе. Он мог одной рукой схватить меч Гаури, а другой запустить магией. Не желая давать ему удобного случая, Гаури ударил клинком в упор, и он никак не мог промахнуться. Он промахнулся. Зуума крутанулся, едва избежав летящего клинка. Возможно, предвидел манёвр. Гаури же сумел отступить и ударить ещё раз. Он врезал ногой в живот Зуумы, Ассасин отлетел назад и кое-как приземлился на землю. «Сияющая стрела!» – прокричал Зелгадис. Неожиданная магическая атака создала целый сноп из стрел, но прежде чем они достигли цели, зума взмахнул рукой, легко расшвыряя стрелы в разные стороны. Глаза Зелгадиса расширились. «Быть такого не может!» «Не мешай!» зума выпустил ударную волну вышарашенного Зелгадиса. «Бум!» Волна в полную силу ударила зал Залгадиса. Я только убила последнего из младших демонов, когда увидела, как Зелл отправляется в непродолжительный полёт. Проклиная нашу удачу, я обернулась к Амелии. «Амелия!» – проорала я через поле битвы. «Вылечи Зела!» Амелия похромала к нашему упавшему другу, эти двое были вне линии огня, и я переключила внимание на Гаори и его затруднительное положение. Было что-то странное в боевом стиле Зуумы. С одной стороны, он казался знакомым мне, но в то же время совершенно не был похож на то, как он сражался в прошлых битвах. В любом случае, хороша его стратегия или нет, стоит мне застать Зуму врасплох, и от тщательной прожарки он не отвертится. В момент, когда он и Гаури разошлись, я выпустила заклинание. «Кселас Бред!» — крикнула я. «То было одно из моих недавно усовершенствованных заклинаний, одно из тех, которым нужно было усиление». Ксилос Брит мощнее, как кара правителя, или Рагнобласт, и действует против демонов, однако оно может поразить за раз единственного противника. И лучшая его особенность в том, что волшебник может контролировать его удалённо. Теоретически от него невозможно уклониться. Для людей невозможно, по крайней мере. Как только я выкрикнула слова силы, узкая полоска света появилась из моего указательного пальца и выстрелила в Зоума. Зумо переместился с невероятной скоростью, однако Свет отозвался на мои команды и тотчас изменил курс, преследуя его. Зумо прочёл про себя заклинание. «Теперь, когда у меня появился шанс изучить его вблизи, я кое-что заметила». Голос, которым он произносил заклинание, имел знакомые интонации и точно не принадлежал ему. «Если это было то, о чём я думала, то нас всех провели». Зумо прекратил движение, дабы завершить своё заклятие, Я воспользовалась преимуществом от заминки и направила к селосбрит в него. Зума заблокировал заклинание. Он его блокировал. Вместо того, чтобы умереть ужасной смертью, как любой нормальный человеческий ассасин, он разбил мою полоску света на миллион безвредных осколков. Кровь в моих жилах застыла. «Зума!» – позвала я. И с трудом сглотнула, стараясь не паниковать. «Ты? Ты объединился с играмом не так ли?» Зума вперил в меня свои злые глаза. «Ты заметила?» Ответил он не своим голосом. «Это был сайграм Отлично». Безликий мазок говорил через маску и оболочку ассасина. «Наша битва в городе Адлас оставила меня с тяжёлыми ранениями», — злобно говорил нам голос Сейграмма. «Я потерял огромную часть своей силы. Человек, с которым я делю тело, потерял обе руки в схожем бою». «Да чего возмутительно!» — проречал Сейграмм. Да, «Да чего возмутительно пострадать, пострадать от друг рук друг двух нелепых глупцов!» Я, я, я наконец-то поняла, почему Саиграм Бесформин носил эту маску во время нашего сражения в таверне, и почему раскол маски и тёмного защитного поля были единственными причинами, заставившими его отступить. Зоума прятался за той маской во тьме. Это также объясняло многие вещи, казавшиеся мне до этого странными, почему способности зума казались столь невероятными, и почему изменилась боевая техника Саиграма. Оба наших врага были завёрнуты в одну уродливую зловещую упаковку. «Я, я говорил, что, что плачу вам», — ракотал голос Саиграма. «После, После нашей, нашей роковой схватки я поклялся, что однажды верну должок, но да поскольку рано от меча света залечить было нелегко, я пожертвовал своей истинной демонической формой и, формой и слился с этим асофином. Он действительно отказался от своей демонической формы, лишь бы отомстить Гаурии мне? Я даже не знала быть польщён или ужаснуться». «Итак», — продолжала я, — «вы связались с Ральтааком, взяли парочку своих старых дружков-демонов, а затем вызвали нас на бой». Зоума со играм спокойно кивнул. «Но что Ральтааку с этого?» «Нет нужды углубляться в детали с тем, кто обречен умереть», — ответил гибрид человека и мазоку на сей раз голосом Зоумы. Я бросила усердитый взгляд. «Еще посмотрим, болван. Пока что никто из вас не смог воплотить свои планы в реальность». Заума Саиграм внезапно кинулся к Гаори, тот тут же бросился вперёд, дабы встретить его. Для меня не стало сюрпризом то, что враг решил сперва атаковать Гаури. Не важно, насколько могущественно злая сущность, Зума или Саиграм или кто там ещё, не мог позволить себе игнорировать обладателя Меча Света. Злобный ублюдок собирался позаботиться обо мне после устранения Гаори. Но Зауме Саиграму не требовалось время на чтение нормальных заклятий. Это умение делало его особо смертоносным в ближнем бою, любая беспечность со стороны гаури и быть беде. Я быстро начала чтение заклинания. Демон-ассасин пустил магическую ударную волну в гаури, однако тот легко отразил её мечом. Зоумус Игран высоко подпрыгнул прямо над гаури и попробовал метнуть другую волну оттуда. «Ай! Ай-а!» – буркнул гаури Он направил меч света кверху. Как и ожидалось, угол отражения определить было крайне трудно. Поэтому на мгновение это заняло всё внимание Гаури. Противник ринулся к нему, собрав магию в ладонь. «Копьё Эльмеки!» – выкрикнула я. Я высвободила заклинание, удовлетворённо наблюдая, как оно бьёт Зумуса и Грама прямо в грудь. Но это даже не сбило его с курса. Правая рука всё равно схватилась за меч света. Используя точку столкновения как точку опоры, Зумус и Грама развернул своё тело вниз, выставив ноги. Гаури едва успел отшатнуться и избежать всей силы серьёзного удара двумя ногами. Нагрудник Гаури с резким металлическим звуком разломился надвое. Похоже, Зумас Играм использовал что-то вроде когтей. «Проклятие!» – выкрикнул Гаури. Сломанный нагрудник на секунду стал помехой подвижности Гаури. К несчастью, секунды неманическому гибриду оказалось достаточно. Зумас Играм выстрелил магической ударной волной в упор. У Гаури не было возможности остановить её... Его сбило с ног и отшвырнуло в лес. Он тяжело приземлился в куст, полный шипов. «Гаори!» – закричала я. Услушав возню в кустах, последовавшую за стоном, я успокоилась. Но с того места, где я стояла, нельзя было сказать, насколько сильно он пострадал. Тем временем Зоуграм крайне неустойчиво держался на ногах. Видимо, моё копье Эльмеки хорошо приложило его. Я была рада видеть, что мы наконец-таки нанесли порядочный урон этому парню. «Положим этому конец!» – прорычал он, переведя тяжелый взгляд на меня. Я не могла сказать, кому принадлежал услышанный голос, зуми или саиграмо. «Остановись!» – я моргнула. Голос до да боли знакомый доносился из леса.